К ним присоединился скоро четвертый, Наконец и пятый. Он слышал опять повторяемое «Мардахай, Мардахай!» Жиды беспрестанно Посматривали в одну сторону улицы. Наконец, в конце ее Из-за одного Дренного дома показалась нога В жидовском башмаке И замелькали фалды полукафтания. «А-а-а! Мардахай, Мардахай!» Закричали все жиды в один голос. Тощий жид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 и разослал его на лавки для бульбы. Янкель лег на полу на таком же тюфике. Рыжий жид выпил небольшую чарочку какой-то настойки, скинул полукафтанье и, сделавшись в своих чулках и башмаках несколько похожим на цыпленка, отправился со своей ужидовкой во что-то похожее на шкаф. Двое жиденков, как две домашние собачки, легли на полу возле шкафа.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 «Отсурки! Где только увидят военных! Ай-яй-яй!» Жид опять покрутил головою. Гайдук завил рукою верхние усы и пропустил сквозь зубы звук, несколько похожий на лошадиное ржание. «Прошу, пана, оказать услугу», — произнес Жид. «Вот князь приехал из чужого края, хочет посмотреть на казаков».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 Мы дадим вам два золотых червонца. Хе — Хе-хе! Два червонца! Два червонца мне ни почем! Я цирюльнику даю два червонца, за то, чтобы мне только половину бороды выбрел. — Сто червонных давай сжить! Тут Гайдук закрутил верхние усы. — А как не дашь ста червонных, сейчас закричу!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 «Пан, пан, пойдем! Ей-богу, пойдем! Цур им! Пусть им приснится такое, что плевать нужно!» — кричал бедный Янкель. Бульба медленно, потупив голову, оборотился и шел назад преследуемый укорами Янкеля, которого ела грусть при мысли о даром потерянных червонцах. «И на что бы трогать? Пусть бы собака бронился!»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 Ясно-вельможные паны довольно плотно и глядели с важным видом. Холоп в блестящем убранстве с откидными назад рукавами разносил тут же разные напитки и съестное. Часто шалунья с черными глазами, схвативши светлую ручку свою, пирожное и пледы, кидала в народ. Толпа голодных рыцарей подставляла на подхват свои шапки.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 Сдернул с него ветхие лохмотья. Ему вязали руки и ноги в нарочно сделанные станки и... Не будем смущать читателей картиною адских мук, от которых дыбом поднялись бы их волоса. Они были рождения тогдашнего грубого свирепого века, когда человек вел еще кровавую жизнь одних воинских подвигов,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 и дерзкой воле государственных магнатов, которые своей необдуманностью, непостижимым отсутствием всякой дальновидности, детским самолюбием и ничтожную гордостью превратили семь в сатиру направления. Остап выносил терзание пытки, как исполин. «Не крика!»